Глава двадцать четвертая. Несмотря на то, что наша проводница настаивала на том, чтобы немедленно продолжить рейд, Джошуа считал иначе. И вместо того, чтобы отправиться в небесный дворец Хинарима, он приказал своим людям разделиться и прочесать малый дворец на предмет противника и добить их. Основные силы королевской гвардии были уничтожены, так что сильно опасаться уже было нечего. Даже удивительно, как быстро удалось справиться с остатками противников после того, как мы победили лидера их отряда. Вот возьми. Варвара дала мне бутылку воды, и я с благодарностью её принял. Спасибо. Тяжело пришлось, спросила ведьма. Похоже, что мои способности в данный момент выше, чем возможности тела. Я до сих пор чувствую небольшое онемение в руках. Девушка кивнула, а потом мы ещё какое-то время мило болтали о всякой ерунде. Хоть этот разговор и выходил слегка натянутым и фальшивым, ведь совсем неподалёку пробуждённые из отряда поддержки складывали трупы погибших в бою с Венриком. И их количество удручало: больше 20 человек, ещё десяток раненых разной степени тяжести. По большей части это низкоранговые пробуждённые, которым просто не повезло. Венрик первой же атакой раскидал наших лучших танков, углубившись в строй. А воины не успели перегруппироваться, чтобы защитить более слабых членов группы. И тем не менее, после отдыха Джошуа был намерен продолжать. А вот я его оптимизма не разделял. Венрик был лишь командиром гвардии, а Хинарим намного его превосходит, да и слова о каком-то перерождении в проклятого короля вызывали обеспокоенность. Я попробовал поговорить об этом с королевой Фелией, но та ответила, что всё это не имеет значения. Хинарим ещё не готов к воплощению, так что станет для нас лёгкой добычей, но вначале придётся разобраться с драконом, который точно затруднит подход к боссу этажа. Мы её словам не очень-то поверили, учитывая, что в прошлом она ни слова не говорила о том, что Хинарим собирается переродиться во что-то иное и что сейчас он уязвим. Но несмотря на это, планы Джошоу менять не стал. Рид предполагал жертвы Хотя считал, что основные потери будут уже на финальном боссе. Если этот босс правда уязвим, то нет смысла отступать, сказал он по итогу той беседы. Ну а пока перерыв. Стас, ты точно в порядке? слегка взволнованно уточнила Варя. А? Я не сразу понял, что она обращается ко мне. Кажется, ты меня совсем не слушаешь. Да нет, всё нормально, правда? Мёртвые бойцы это, конечно, плохо и немного деморализует, Но они, как и я знали, на что шли, так что переживать на этот счёт не собирался. Пусть они будут на совести Джошуа, и тем не менее меня волновало собственное выживание и выживание Вари. И вот это уже было серьёзным делом. Новые силы это замечательно, да и тёмная аура выглядела крайне любопытно. Тёмная аура возможность окружать себя энергией, способной как усиливать атаку, так и увеличивать защиту. Сила ауры прямо зависит от величины разума и расхода энергии. Эта способность, в отличие от многих других, не могла быть усилена и была зависима от моих характеристик. Ради интереса я попробовал наполнить меч этой тёмной энергией, и это получилось на удивление легко, гораздо проще, чем те потуги во время схватки. Словно я смог переключить какой-то незримый рубильник в своей голове, и теперь контролировать смерч внутри было гораздо проще. Похоже, в этом деле главное достичь первого успеха, а дальше всё будет проходить легче. При активации тёмной ауры эта энергия менялась, покидая моё тело. Она окружала меня, покрывала оружие или всё вместе, но насколько сильным будет её эффект, я смогу узнать только в будущем. Разговор с Варей долго не продлился. Её позвал один из командиров группы, к которой она теперь была приписана, и ей пришлось уйти, оставив меня в одиночестве. Меня особо никто не трогал, хотя время от времени проходившие мимо ранкеры одобрительно кивали. Много кто видел, что именно я сокрушил Венрика. "Где ты был?" спросил я наконец-то ощутив Герана. "Не знаю", ответил он после небольшой паузы и через миг сел на землю рядом со мной. Он выглядел гораздо бледнее, чем обычно. Порой он казался таким же реальным, как люди вокруг, но сейчас он был слегка прозрачным. Словно голограмма или видение. Я ничего не помню, совсем ничего. Подтолкнул я его к продолжению. Я помню схватку с Лутарионом, а затем темнота. Кажется, что лишь когда ты спросил, где я был, я начал существовать вновь. Словно я стоял в абсолютно пустой тёмной комнате, и позади прозвучал голос. Я обернулся, и вот уже стою тут. Звучит жутко, поёжился я. Наверное, но меня это не пугает и это странно. Знаешь, я словно потерял смысл существования и волю к жизни. Я не могу умереть, потому что уже мертв, и я просто плыву по течению. Спасибо, что помог в той битве. Вижу, что тебе пришлось заплатить за эту помощь. Герань на меня даже не посмотрел, уставившись куда-то вдали, размышляя о чем-то своем. Вы одолели Венрика, хоть это и было нелегко. И меня кое-что беспокоит. В тот момент, когда я одолел Лутариона, он сказал кое-что. Он сказал, что Хинарим сейчас готовится к перерождению, к тому, чтобы стать проклятым королём. Что? Нет, я не ожидал, что Геран так бурно отреагирует. Ещё мгновение назад казалось, что ему нет дела ни до чего. Ты уверен в том, что слышал? Он точно так сказал. Да, он что-то нёс о том, что это не создатели заключили мир в бездну, а они сами сделали это добровольно, всё ради того, чтобы создать проклятого короля, безумцы, они выжили из ума. Это плохо, догадался я. Сложно не догадаться, когда дух проклятого вестника настолько встревожен этой новостью. Это хуже, чем плохо. Похоже, они, получив следы нетьюры, раз сумели воссоздать такое. Объясни. Суть довольно проста. Тьюра раздумывала над тем, как бы сделать нас сильнее. Мы и так значительно превосходили простых пробуждённых, у которых существовали существенные лимиты развития. Тьюра же считала, что возможно убрать их вовсе, создать воина способного пошатнуть баланс сил и выиграть войну, но не смогла реализовать свой план. Аннерис не позволила. Для этого требовалось огромное количество хаотической энергии. И единственное место, откуда она могла взяться бездна. Это существо должно было не просто жить в бездне, а стать её частью. Но и этого было мало. Нужна была постоянная подпитка для стимуляции роста. Подпитка? Жертвы, нехотя ответил Геран. В основе ведь Юра предлагала использовать хавонскую чуму, но Хинарим пошёл дальше и решил использовать алую. Хавонская чума была полностью подконтрольна Тьюри. Алы же сводит с ума, чтобы не родилось из такого союза. Эта тварь будет сильнее любого известников, но при этом полностью безумна. Она не будет ведать, где враги, а где союзники, и её действия будет невозможно предсказать. А если нет? Если у них получится и Хинарим излечиться, став проклятым королём, ты говорил, что мой мир приговорён с того момента, как там появилась бездна. Мы можем рассчитывать на его помощь, если он окажется вменяем. Ключевое слово если, мой друг. Грустно вздохнул мужчина, похоже, не сильно веря в подобное. Хинарим благородный воин, но он прагматик и в первую очередь заботится о своём королевстве. То, что он решил принести в жертву свой мир, уже говорит о том, что он безумен. А ставойсион в уме это лучше бы принял последний бой, чтобы нанести врагу наибольший урон, чем вот это всё. Вот мой тебе совет. Убейте его, как только увидите. Вначале нам нужно до него добраться, да ещё и дракон Персеваль. Да, он отдал фрагмент своего сердца Хинариму и теперь служит ему, даже после всего этого продолжает служить. Насколько силён дракон? Гораздо сильнее, чем Венрик, обрадовал меня Геран. Почему-то мне так и казалось. На этом обсуждение текущих проблем и закончилось. Герань не исчез, но погрузился в собственные думы и замолчал. Казалось, что сейчас ему не было дела совершенно ни до чего, а я вернулся к изучению темной ауры. После нескольких попыток у меня получалось гораздо легче переносить энергию из вихря в оружие или даже покрывать ее себя. Темная аура. Когда я в очередной раз наполнил меч энергией, Герань вырвался из своих раздумий и посмотрел на Скорпи. Да, она может стать как подпиткой. таку усилением в освобождении. Но ты слишком слаб, чтобы использовать такую силу в полной мере и с максимальной эффективностью. А как по мне, я довольно силён, не согласился я с ним. Если подумать, что я по нынешним силам очень близок к Джошуа, а он входит в топ-10 рангеров пяти звёзд. Мне, конечно, недостаёт способностей и опыта, но по характеристикам я уже очень неплохо поднялся. Нет, по меркам вестников ты ещё цыплёнок, печально усмехнулся Геран. Даже до одного из столпов ты не дошёл. Тебе повезло, что Мизан сильно ослаб из-за безумия и алой чумы. Если бы он был в лучшей форме, отражение тебе бы не помогло. Ты здорово поднял мою самооценку, не удержался я от сарказма. Он в ответ усмехнулся. Ну так скажи, вестник, какие примерно у меня должны быть характеристики, чтобы быть на твоём уровне? На моём? Он задумался. Если переводить на вашу систему подсчёта, то порядка 5-6 миллионов. Что? Сказать, что услышанное выбило меня из колеи, даже близко не передать мои эмоции. 5 миллионов? Ты сейчас не шутишь? С чего бы мне? Пожал призрак плечами. Охренеть. И это при том, что у пятизвездочных пробужденных потолок характеристик сто тысяч. Это число можно увеличить за счет баффов вроде того, что было у Алесии, но у подобного усиления есть вполне конкретный предел. И как мне выйти за предел? – спросил я. Такими темпами я вот-вот дойду до пятидесяти тысяч, а затем и до ста. Как мне переступить порог пяти звезд? А долеть боссу уровня шести? Ты не сможешь подняться выше ваших пяти звезд. Никто из присутствующих здесь не сможет. Не сможет? Это ещё почему? Удивлённо посмотрел я на него. Вот поэтому. Геран постучал по виску, и вначале я подумал, что речь о каких-то внутренних ограничениях, но затем до меня дошла суть. Артемида, приглушённо произнёс я, понимая, на что намекает мужчина. Вместо ответа он отвернулся, а меня прошиб холодный пот. Но этого не может быть. Чипы помогают упорядочить хаотическую энергию, позволяя пробуждённым развиваться более гармонично и использовать способности так, как это задумано? Задумано кем? Вопрос такой простой и рациональный, он поставил меня в тупик, но уже через пару секунд в голове сам собой пришёл ответ. Создателями? Ты говоришь о создателях? Но это бессмыслица какая-то. Если ты утверждаешь, что за чипами стоят создатели, то выходит, что они стоят за атеизм групп. Я ничего не утверждаю. Просто говорю, что предел лишь в ваших головах. На деле же его нет.